Глава 60. На следующее утро, когда они продолжили путь, Зафира задумалась о прогулке во сне. Вспомнив Альдерамин, охотница представила Деминхур таким же живым, свободным от арза и бесконечных снегов, но тут же подавила вспыхнувшую надежду. С каждым шагом в ней крепло и другое осознание. Найти магию — значит потерять себя. Ей придется похоронить на шаре часть себя, прежде чем она покинет остров, если она покинет остров. Всё было не так просто, как утверждал Беньямин. Что ей делать, если она перестанет быть скрытой под плащом фигурой, что кормит свой народ магией Арза? Чем больше она об этом думала, тем больше запутывалась, Теперь тьма не просто взывала к ней, она открыла внутри пустоту, зияющую и голодную. Зафире повсюду мерещились блуждающие глаза кафтаров и огненные посохи эфритов, мерцание серебряного плаща и алая улыбка ведьмы. Зафира подавила дрожь. «Разве неправильно искать искупление, как это дозволено любому смертному?» Эти слова можно было истолковать сотнями способов. Все слова, что говорила ведьма, были заранее продуманы, а эмоции тщательно разыграны. Зафира понимала, что ей нельзя доверять, но и не доверять не могла. «Ты в порядке?» — спросил Насир. Вероятно, он опасался, что его компас собьется с пути. Гул, который охотница начинала ассоциировать с его присутствием, снова отозвался в ее жилах. «Я в порядке», — заверила Зафира, пытаясь почувствовать верный путь. «Ты плохо выглядишь». Она сердито повернулась к Насиру. Его темные волосы не спадали на лоб. На щеке появилось пятно крови. Да что он знает о том, как нужно выглядеть? О том, как она выглядит?» «Тогда перестань глазеть», — отрезала Зафира. Охотница отправилась на шар с единственной целью — найти Джаварат. Теперь же перед ней, как замысловато сотканные пелузианские ковры, раскинулись тысячи троп, и Зафира больше не понимала, что делает. Пустоголовый принц никак не хотел оставить ее в покое. Даже тогда, когда она обошла кусты и изменила направление, И все же она не пыталась обогнать его, потому что... Потому что не хотела, чтобы он оставлял ее в покое. «Наступит ли время, когда ты перестанешь видеть во мне чудовище?» — неожиданно спросил он. Услышав мягкость его тона, Зофира остановилась. Этот звук разительно отличался от голоса бесчувственного принца, который она привыкла слышать. Какая-то часть души захотела дотянуться до него — сгладить застывшее на лице несчастье, коснуться шрамов, делавших принца тем, кем он был. «Чудовища не могут стать людьми», — вместо этого прошептала Зафира, и тьма загудела в знак согласия. Насир выдохнул через приоткрытые губы, и лицо его стало еще несчастнее. «Конечно, было бы эгоистично с моей стороны», «Желать чего-то большего». «Но это не значит, что чудовище не может завоевать мою любовь». «Откуда это пришло?» «Но я же не могу сказать, симпатию. Звучит как-то не так». Зафира, прикрыв глаза, настолько глубоко погрузилась в мысли, что чуть не подпрыгнула, когда Насир заговорил снова. «Ты чувствуешь это. Ведь так?» спросил он. Он стоял так близко, что она чувствовала жар его тела, темноту, соблазн. Зафира поджала губы, скрывая удивление. Неужели он тоже это чувствует? Моя мама однажды сказала, что наши души приспосабливаются к тьме точно так же, как и наши глаза. На этот раз Зафира не сумела сдержать удивление. Он был последним, от кого она ожидала таких слов. Прочитав выражение ее лица, Насир отвернулся. а Взгляд Зафиры скользнул по узловатой коже его шрама. Она знала этот тон, то, как он сказал «мама». Так она говорила о бабе. Так они говорили о тех, кто раньше был с ними, но никогда больше не будет. Его тон был полон неугасающей любви. «Ты скучаешь по ней», — прошептала Зафира, чувствуя себя виноватой за то, что думала, будто он не способен на это чувство. Неужели его мать стала причиной появления татуировки на его руке? Насир молчал, и Зафира усомнилась, что он вообще ответит. Но прошло несколько мгновений, и он заговорил. «Иногда...» — тихо признался он. — Большую часть времени. Зафира не сумела сдержать улыбку. Его взгляд опустился на губы охотницы, и серый цвет его глаз залила чернота. Зафира провела языком по губам. Их взгляды встретились, и она резко вздохнула, потому что Насир снова сбросил маску. Он все еще оставался убийцей, каким был всегда, но... «Но что?» Зафира не знала ответа, понимая лишь, что в каждую мысль, связанную с принцем смерти, начала прокрадываться «но». «Кто убил Дина?» Она была способна только на шепот. Насир вновь надел маску. «Чудовище! Ибо чудовище всегда будет рабом своего хозяина».